Недозволенные семейные радости Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпроксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не нелишенных занимательности исследований и считалась чуть недоходной устатьею, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный. Так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпроксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо. «Нотка, нотка, сударка, смотри на меня!» «Тяжела?» – допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу – Но в голосе ее не слышалось у коризны, а, напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым, хорошим времечком. Евпроксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пущи и пущи олели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны. «То-то! Еще вчера, я смотрю, поджимаешься ты. Ходит, хвостом вертит, словно и путевая».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 Бережет ли себя Евпроксеюшка, не поднимает ли чего тяжелого и так далее. Оказалось, что Евпроксеюшка беременна уже пятый месяц, что бабушки-повитушки по на примете, покуда еще нет,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 А то ведь эти мужчинки, им бы только прихоть свою исполнить. А потом отдувайся, наш сестра за них, как знает». Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя, как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпроксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись и глаза как-то по-юношески заблестели. «Ведь это, сударка, как бы ты думала, ведь это...» — Божественное, — настаивала она, — потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером. — Только ты у меня смотри, ежели до да под день Боже тебя сохрани, и засмею тебя, и сосвету сгоню! Призвали на совет и улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить или маренковой мазью живот потереть. Потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать. И все выходило именно как раз на постный день. Евпроксеюшка алела как мака, в цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение. «Мне что ж, — говорила она, — мое дело, как они хотят. Коли ежели барин прикажут, «Может ли наша сестра против их приказаний идти?» «Ну-ну, тихоня! Не лебези хвостом!» Шутила Арина Петровна. «Сама чай!» Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не применула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности, как она с Тепкой Балбесом мучилась, как, будучи беременной, Павлом Владимировичем ездила на перекладной в Москву, чтоб Дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась, и так далее, и так далее. Все роды были чем-нибудь замечательны. Одни только достались легко. Это были роды иудушки. «Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала», говорила она. «Сижу бывало думаю, господи, «Да неужто я тяжела?» И как настало время, прилегла я это на минуточку на кровать, и уж сама не знаю как, вдруг разрешилась. Самый это легкий для меня сын был, самый-самый легкий. Потом начались рассказы про дворовых девок. Скольких она сама заставала, скольких выслеживала при помощи доверенных лиц и преимущественно улитушки. И... Старческая память с изумительной отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенным мелким и крупным скопидомством, сослеживание вожделеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну. Это была своего рода билетристика в скучном журнале в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия, и вдруг вместо того читает «Вот мчится тройка удалая». Развязки нехитрых романов девичьей обычно бывали очень строгие и даже бесчеловечные. Виновную выдавали замуж в дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца с большим семейством. Виновного разжаловали в скотники или отдавали в солдаты – Но воспоминания об этих развязках как-то стерлись. Память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна. А самый процесс сослеживания амурной интриги так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и не мудрено. Этот процесс во времена Оны велся с таким же захватывающим интересом, с каким нынче читается фильетонный роман в котором автор, вместо того, чтобы сразу венчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет «Продолжение впредь». «Немало я таких с ними мучений приняла повествовала Ирина Петровна. «Иная до последней минуты перемогается, лебезит, все надеется обмануть. Но до меня, голубушка, не перехитришь. Я сама на этих делах зубы съела» прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то. Наконец, следовали рассказы из области беременности, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей. Так, например, у папеньки Петра Ивановича, дряхлого 70-летнего старика, тоже сударка была и тоже оказалась вдруг с прибылью, И нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже ради каких-то политических соображений беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет сударки открыть. И как бы ты думала, почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили. Спит голубчик у себя в спаленке, а мы рядышком орудуем. «Да шепотком, да на цыпочках. Сама я собственными руками и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье собственными руками убирала, а сынка-то ее прихорошенький, здоровенький такой родился, и того села на извозчика, да в воспитательный спровадила. Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул, ну, сестра!»